В камере осужденного. Шаги гулко раздавались в унылом, мрачном, темном и вонючем осторожном коридоре. Впереди шел старик-надзиратель с ключами в руках, за ним следом Путилен, прокурор и я. Конвойные солдаты замыкали шествие, почтительно отдавая честь представителям прокуратуры и сыска. «Вот здесь, Иван Дмитриевич», — проговорил прокурор. «Вы желаете присутствовать при моем разговоре с осужденным?» — спросил Путилин. «Это зависит от вас. Если вы ничего не имеете против этого, то я был бы рад поприсутствовать». «Пожалуйста». Надзиратель огромным ключом открыл дверь каземата. Солдаты выстроились у двери. Отвратительный, удушливо спёртый воздух ударил нам в лицо. Пахло знаменитой русской парашей, сыростью. Когда мы вошли, сидевший у стола арестант в испуге вскочил. — Господи, неужели за мной? — уже! — вырвался у него испуганный возглас. Это был высокого роста, хорошо сложенный, почти еще молодой человек. Пятимесячное пребывание в Остроге успело наложить свою печать на его нервные выразительные черты. Страх отразился на его лице. «Ну вот, Александровский, я исполнил вашу просьбу, я привез к вам господина Путилина. Он стоит перед вами», — проговорил прокурор и, сказав это, указал осужденному на моего гениального друга. «Поблагодарите его превосходительство за согласие приехать сюда», — добавил прокурор. На несколько секунд арестант словно замер. Он отступил назад. В его глазах, полных муки, страдания, засветились огоньки и безумной радости, и вместе с тем испуга. Путилин приблизился к нему впиваясь в его лицо удивленным взглядом здравствуйте бедняга александровский вы выразили желание видеть меня я приехал к вам какой то судорожный вопль вырвался из груди приговоренного к плетям и каторге ваше ваше превосходительство захлебнулся он в волнении благодарю вас «Спасите меня!» Путилин снял с правой руки перчатку. «Вы видите эту руку, Александровский?» «Это правая рука Путилина, которую он никогда не подавал мерзавцам, посягавшим на чужую собственность чужую жизнь. Но вам я ее протяну, если... Если... Что? Если... Ваше превосходительство!» пролепетал заключенный. «Если вы прямо, честно и откровенно скажете мне, виновны вы или нет, решайте». Я с восторгом глядел на моего гениального друга. Как он был высок, красив в этот момент. «Пожмете мою честную старую руку?» Снова прозвучал голос Путилина. Вы Ремесленник, а теперь каторжник. Миг и с рыданиями бросился к ногам Путилина осужденный. «Не пожать, а поцеловать я ее хочу, ваше превосходительство. Клянусь памятью своей матери, я невиновен!» Лицо Путилина просветлело. Он ласково поднял арестанта с колен и кратко бросил ему «садитесь». — Давайте говорить, Александровский. Послушно, как автомат сел осужденный на табурет, привинченный к полу. Господин судебный следователь допрашивал вас немало. Я поведу с вами допрос несколько иначе, — проговорил Путилин. Он весь преобразился. Голос его звучал резко, повелительно. Передо мной стоял мой друг, каким я его знал в моменты его знаменитых, особенных путилинских допросов. «Вы ясно помните все случившееся в роковое для вас утро?» «Да», — твердо ответил осужденный. «Подходя двором к подъезду дома, вы видели дворника?» «Нет». «Войдя в подъезд, вы позвонили?» «Да, но ответа не последовало. Я позвонил еще раз, и тут вдруг мне бросилось в глаза, что дверь полуоткрыта. Я вошел в темную переднюю, Удушливые клубы дыма, пахнувшего керосином, обволокли меня. Я сразу чуть не задохнулся. В испуге выхватил я спички, зажег одну, дым валил из внутренних помещений квартиры. Тогда я бросился вон, чтобы поднять тревогу, и вот тут-то был схвачен дворником. — Это я знаю. Скажите, что это были у вас за кольца, которые вынесли закладывать ростовщицы? — Одно толстое золотое с аметистом — Другое гладкое обручальное эти вещи я берёг как память о покойной матери, но нужда заставила меня решиться на их заклад. Нужда? От чего вы стали нуждаться? Вы ведь мастер серебряник. Александровский панура опустил голову. Пить я стал в последнее время не стали держать на местах. А почему вы стали загуливать? Горе со мной случилось. С невестой не поладил. Начальник сыскной полиции пытливо глядел на арестанта. Где находились два ваших кольца? В кармане? В каком? В каком именно кармане? В кармане пальто? А тихо пробормотал Путилин: Скажите, как вас схватил и держал дворник за руки? за поло-пальто, а лучше всего покажите на примере, вообразите, что я — вы, а вы — дворник. нос осужденный схватил руку Путилина, завел ее назад за спину, боком навалился всем корпусом на него таким образом, что другая рука Путилина тоже оказалась в плену. Он прижал меня к стене подъезда, крича «стой», попался, а потом «караул, погром, воры!» «Хорошо», — проговорил Путилин, — «ну...» До свидания, Александровский. Я уезжаю и постараюсь сделать для вас все, что смогу. Страх и надежда засверкали в глазах приговоренного. О, спасите меня, ваше превосходительство! Постараюсь, голубчик, постараюсь.